отступление Андропов и Серов. "Моим приказом вы переведены в центральный аппарат КГБ", официально сообщил Андропов подполковнику Серову. "Продолжите то же дело, чем занимались на Кануне. С вами будут работать наши белорусские коллеги". Задумался и добавил: "У них свои материалы разработок. Ознакомьтесь впоследствии и покажите им свои. Круг фигурантов сузился до одного человека – племянника Ксенофонтова Соловьева Сергея Владимировича. Работать старайтесь очень аккуратно, не привлекая чужого внимания, других сотрудников и не насторожив самого объекта. Никаких подслушивающих устройств и других спецсредств не применять, так как для этого опять нужно расширять круг посторонних и привлекать внимание к фигуранту. Дело государственной важности – Поэтому не напортачьте. Ваша задача выявить и изучить окружение подростка, отследить все его контакты. Фиксировать все случаи необычных способностей Соловьёва, неординарные поступки и знания. Сроки не определяю, но докладывать будете ежемесячно или немедленно при экстраординарных событиях. Постарайтесь не допустить повреждения его здоровью, но чтобы фигурант не знал о вашем присутствии. Также докладывайте незамедлительно, если возле него объявятся подозрительные люди, сотрудники других ведомств или иностранцы. Набирайте материал, а я потом приму решение.